Глава шестая. Событие 15 А как по дереву определить, где север, а где юг? Да запросто. Ёлка, север, пальма, юг. Принесли. Не прошло и полгода. Сталинский план преобразования природы. Может, чуть пафосно, но вполне себе масштабно. И опять Хрущев. Месть мелкого человечешки? Что двигало? Похирил, забросил, не довел до конца. Вместо этого начал свой грандиозный. Освоение целинных и залежных земель. Слово «залежных» напрягает. Значит, их пахали, на них работали люди. Жили, а потом залежали. А люди где? Даже разбираться страшно. Голодомор? На Украине вспомнили и в лозунг превратили. А в России? А в Казахстане? Да что уж теперь лучше о будущем. В чем суть этого проекта? В соответствии с этим планом предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеем и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров. Центральное место в плане занимало полизащитное лесоразведение и орошение. Проект, рассчитанный на период 1949 по 1965 года, предусматривал создание восьми крупных лесных государственных полос в степных и лесостепных районах общей протяженностью свыше 5300 километров. Помимо государственных лесных защитных полос высаживались лесополосы местного значения по периметру отдельных полей, по склонам оврагов, вдоль уже существующих и вновь создаваемых водоемов, на песках с целью их закрепления. Кроме этого, Внедрялись более прогрессивные методы обработки полей. Применение черных паров, зяби и улучшение стерни. Правильная система применения органических и минеральных удобрений. Посев отборных семян, высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям. План Сталина нужно достать. Достали. Отметить выполненное и поставить галочку. Отметить откатившееся назад и поставить проценты. Осознать, сколько осталось, и наметить сроки. Сам? Ну, нет. План хоть и сталинский, но не Сталин же его чертил. Ученые. Вот и мы поискали. Один сидит напротив. Сергей Федорович Аверьянов. Что в справке, которую Восхнил прислал, написано? «Ученые в области гидротехники и мелиорации» разработчик теории и методики управления водным режимом на мелиорируемых землях, прогнозирование водно-солевого режима почв при орошении. Под его руководством построен ряд крупных мелиоративных и гидротехнических проектов в СССР. Сергей Федорович, знакомая карта? Не старый, 55 лет. Только явно болеет человек. Сердечник? Цвет лица красный, словно не в приемной сидел, а по лестницам бегал. «Вы, Петр Миронович, не возобновители хотите?» «Подобрался. Расскажите об ошибках с высоты сегодняшних знаний». «В двух словах?» Усмехнулся уголком губ. «Нет, я на вас час себе отмерил, а потом вы мне докладную записку на эту же тему составите. В заключении же можете и возглавить проект под кодовым названием «Наш ответ волюнтаризму». «Звучит заманчиво. Ну, слушайте, Петр Миронович». А можно стакан холодной воды? Диабет? Вон, а чё? Лоха. При современной-то медицине. Принесла Филипповна. Попил. Промакнул пот. В кабинете и правда жарко. Было холодно. Пётр приказал дополнительно одну гармошку поставить. Теперь жарко. Чего не поставили краник, чтобы регулировать? Сэкономили на заместителя председателя Совета Министров СССР. Рубля пять. «Ау, ребята! Развалить нахрен эту страну! Вот сейчас и надо начинать!» «Давайте все срубим!» — ошибался Сталин. «Смеетесь? Самые умные планы в его жизни?» «Черт с ней! Не будем разваливать!» Слышал, что часть деревьев гибнет, дойдя корнями до солончаков. Есть пути решения? И почему так получилось? И что надо сделать, чтобы не повторилось? «Лихо!» Правду про вас говорят, что вы шашка-то не задумываясь машете. Шу Шучу. Уж извините, старика. Но говорят, давайте по порядку. Слушаю. Нужно найти деревья с поверхностной корневой системой. Можно бурты земли поднять на пару метров. Можно много чего. Только это вторично. Нужна комплексная программа с геодезическими работами. Тогда спешили. Однако таких мест, на счастье, не очень много. Там другой фактор. Животные. Лоси кору объедали, крестьяне скот гоняли, коз в том числе. Таос начался. Ничья и брошено. Самые страшные же люди. Тут отдыхал на Волге. Вспоминать противно. Пошел с утром на рыбалку, а навстречу из таких вот посадок трактор с прицепом. Полный прицеп деревьев. Сумерки еще, но когда мимо проезжал, видны были и живые деревья. Поехали за сухостоем. Мужичок, бровичок, да не удержался и добил прицеп с живыми деревьями. И ночью прекрасно осознавал, что воровство, и ведь не с Литвы приехал, местный плевать на ветра, эрозию почвы, ну, урожай урвать бесплатно сейчас. Самое противное в этом, что и сухие нельзя деревья рубить. Они свою работу и после смерти делают. Можно еще воды? «А что сейчас с посадочным материалом?» Подождав, пока собеседник отойдет от гневной речи, поинтересовался Петр. «Как будто это только Саратова, к примеру, проблема. По зонам и тюрьмам почти два миллиона человек сидят. Из двухсот. Да там есть пятая, наверное, часть, для которых воровство — это профессия. Нет, скорее десятая. Остальное — это водка и бесконтрольность. Чего Владимир Ильич говорил про социализм?» Это учет и контроль. При Сталине с колосками перегнули палку. А сейчас палку сломали и выбросили. В каждом городе питомник есть. Остались и созданные при Сталине. Это ведь грандиозный субботник был. Детишки и женщины в основном сажали. Сотни тысяч гектаров, миллионы деревьев. Не с нуля начинать надо, но и не изобилие посадочного материала. А тополь подойдет для этого мероприятия? «Где подойдет, где нужен, если тополи то более южный вид, пирамидальный. «А что?» «Опять за стаканом тянется. Что там в этом времени с инсулином?» «Думаю, все тополя по всему СССР, что сейчас в каждом городском питомнике выращивают, запретить сажать в городах и отдать вам». «Зря я вас представлял с шашкой. Вы, Петр Миронович, с ручным пулеметом». Согласен с вами, по моему мнению, сажать тополь в городе безумие. Да, быстро растет. Да, неприхотлив. Только вот подрастет. Хрупкие ветки, ветер, и снег будут ломать, и на провода. Одна ветка и район без света. И ведь малейший ветер будет ломать. Плюсом пух. Я бы либо выбрал, а рядом черемуху, и обязательно дикие яблони. Снегири будут прилетать, другие птицы, весной красиво. — Я в родном городе в этом году дал команду кедры выкопать в лесу и сажать. — И что, получилось? Необычно. — Девять тысяч без малого деревьев. Правда, прилично лес обшарили. На следующий год столько не получится. — Да вы смеетесь над старичком. Посадить в городе девять тысяч кедров и переживать, что на следующий год семь получится. Товарищ забылся и, вскочив со стула, прошелся по кабинету. — Жаль, кедры не везде есть. Ядровые орехи можно купить в Сибири и на Урале, раздать питомникам по всей стране и через пяток лет сажать не тополя с кленами, а кедры. Тамара Филипповна, сделайте нам пару стаканчиков армянского чая без сахара. Конечно, еще можно. Вместо отмеренного часа получилось три. Зато теперь точно известен один из ключевых игроков в проекте «Наш ответ волюнтаризму». Интерлюдия 3 Можно не читать. Данные из Википедии. Планом намечено создание в течение 1950-х по 1965 е года крупных государственных лесных защитных полос общим протяжением 5320 километров с площадью лесопосадок 112,38 тысяч гектар. Эти полосы пройдут. Первое. По обоим берегам реки Волги, от Саратова до Астрахани, Две полосы шириной по 100 метров и протяженностью 900 километров. Второе. По водоразделу рек Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в направлении Пенза-Екатериновка-Каменск на Северском Донце. Три полосы шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 600 километров. Третье. По водоразделу рек Иловли и Волги в направлении Камыш-Сталинград три полосы шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 170 километров. четвертое По левобережью реки Волги от Чапаевска до Владимировки четыре полосы шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 580 километров. пятое От Сталинграда к югу на Степной Черкеск. Четыре полосы шириной по 60 метров, с расстоянием между полосами 300 метров и протяженностью 570 километров. Хотя поначалу она была задумана как лесополоса Камыш-Сталинград-Степной-Черкеск, но в силу определенных технических сложностей было решено разбить на две лесополосы. Камыш-Сталинград вдоль реки Иловля и реки Волга, и на собственно Сталинград-Черкеск, и Зеленое кольцо Сталинграда связующим звеном между ними. Шестое. По берегам реки Урала в направлении гора Вишневая, Чкаловск, Уральск, Каспийское море. Шесть полос. Три по правому и три по левому берегу. Шириной по 60 метров с расстоянием между полосами 200 метров и протяженностью 1080 километров. Седьмое. По обеим берегам реки Дона от Воронежа до Ростова. Две полосы шириной по 60 метров и протяженностью 920 километров. Восьмое. По обоим берегам реки Северного Донца от Белгорода до реки Дона. Две плосы шириной по 30 метров и протяженностью 500 километров. Текущее состояние. В годы перестройки с 1985 года работы по расширению и модернизации системы ирригации и лесопосадок, созданных в СССР, были прекращены. А сама система... Стало разрушаться и выводиться из строя. В результате снабжение сельского хозяйства водой стало снижаться и с 2004 года колеблется на уровне около 8 кубических километров в 3,4 раза меньше, чем в 1984 году. В 1980-е годы в лесополосах еще проводилась посадка леса в размере 30 тысяч гектаров в год. После 1995 года Она колебалась уже на уровне 2000 гектар, а в 2007 году составила 0,3 тысяч гектара. Созданные лесополосы зарастают кустарником и теряют свои защитные свойства. Также из-за бесхозности лесонасаждения стали вырубаться. До 2006 года они входили в структуру Минсельхоза, а затем были статусно ликвидированы. Оказавшись ничьими, Лесополосы стали интенсивно вырубаться под коттеджную застройку и с целью получения древесины. Но, несмотря на постепенную деградацию, лесополосы по сей день продолжают выполнять снегозадерживающие функции. Сталина на них нет. Интермеццо-2 Два англичанина ругаются. Милорд, вы сволочь! От Миллорда слышу!» Лондон не разгромили. Устоял отделался несколькими витринами. Давно в той жизни? Была ли она? Может, приснилась? Или это снится? Вика Цыганова перестала уже задавать себе этот вопрос. Сейчас жизнь до и после очень похожа. Гастроли, гостиницы, репетиции, записи на пластинке диски. Есть отличие, Главное же уровень. Если и не затмили Битлз, то рядом. Ноздря в ноздрю. Вот теперь в сердце врага, в Лондоне. Так вот, давным-давно в той жизни было у нее маленькое хобби. Собирала прозвище народов. Ну там хохол, лях, чухна, жид, чучмек. Нет, не шовинистка и не расистка. Про русских тоже есть: урус, ватник, кацап, москаль. И не просто собирала, а искала расшифровку. Вот. Кацап интересное словечко. Это шутливое прозвище русские получили от братьев кохлов Ученые говорят, Кацап значит как цап козел. Бритому украинцу бородатый русский напоминал козла. И вот Мауджи, тоже про русских. Прозвище русских у советских корейцев. Это слово, произнесенное на корейский манер, китайское слово Маузы или «маудзы», что означает. Бородач. Так называли русских китайцы. Шурави. Это уже из Афганистана. Прилетели в Лондон поздно вечером. Заселились в отель и сразу спать завалились. Вика не выспалась в самолете и теперь ворочалась под шум за окном. Где-то в центре города отель, и машины даже ночью снуют, одна за одной, да ревут прямо под окном. Номер попался на втором этаже. Вот лежала, ворочалась и стала вспоминать прозвище англичан лимонников. Французы кличат англичан розбив за любовь к печеной говядине. В Польше британцев за чрезмерную пунктуальность и поминутное выполнение расписания дня прозвали 5 клок», то есть 5 часов время, когда англичане раньше пили чай. В Голландии живет народ либеральный поэтому и прозвище получилось необидное — обидное. Линкриерс — левосторонние, поскольку англичане ездят по левой стороне улицы. Германия родила презрительную кличку Инслаффе, что значит «островная обезьяна». В Аргентине после проигранной войны за Фолклендские острова англичан прозвали Эратос. Английские туристы, приезжающие в Португалию, Вошли в национальное сознание своим постоянным Камон! Давай! или пошли. Поэтому португальское прозвище англичан Ос Камонес. Самое правильное придумали Восставленные России. Наглы. Так под эти воспоминания и заснуло. А потом, сумасшедший день, запись песен на студии EMI. надо отдать должное наглым, они профессионалы. Симфонический оркестр Краснотуринска в целом неплох, хоть почти все музыканты и не кончали консерваториев. Американцы бы проглотили. Здесь пришли профи, и половину состава заменили. Без сомнения, стало лучше, а Гофмана не тронули, одобрительно покивав. В первый день ничего не записали: тренировались, репетировали. Второй день запомнился, как одна сплошная какофония. Вечером просто упали все на кровати. Прямо в одежде. И вырубились. Даже не помнила, окормили ли. Какие-то лепешки. На запись двух дисков ушла неделя. А ведь теперь еще и два концерта. Про разгромленные витрины — не шутка. У отеля позавчера собралась демонстрация и требовала выгнать русских из страны. «Янки, гоухом!» «Янки, гоухом!» «Только не янки, а русские!» Неважно, что две кубинки, одна эфиопка, есть украинцы и немцы, татарка одна. Все русские и все убирайтесь. Начали разгонять полицейские. Полетели бутылки, часть в полицейских, часть в витрины. Разогнали. А сегодня концерт в Аполо, и завтра еще один в лондон Паладиум. Апола в Лондоне — это почти как у нас концерт в Кремле. Тут будут выступать все будущие звезды. В конце 1964, начале 1965 The Beatles отыграли в этом зале 38 концертов в течение 21 вечера. Вот, а теперь крылья родины. Пусть сравнивают. Вика решила создавать образ. Выйдет в военной форме, что была на ней в Париже. Сбери это моче и целой кучей орденов и медалей на груди. Кубинки, наши дивы и эфиопка в своих платьях в стиле милитари и тоже с медалями и орденами. «Русские идут!» «Ну и что, что половина негры?» Событие 16. -е. «Андрюша, пошли играть на скрипке! Дедушка, сегодня ты меня уже бил!» «Что с Машей, жива?» Петр влетел в кабинет семичастного. В кабинете было полно народу. Но капитан в приемной поперек дороги лечь не рискнул. Только вякнул, что председатель занят. «Пётр Миронович, ты, конечно, вор авторитетный, но...» — послышалось. «Пётр Миронович, ты, конечно, большой начальник сейчас, но врываться на совещание в кабинет с председателя Комитета госбезопасности это немного не вписывается в рамки». «Владимир Ефимович, ты извини меня, но на вопрос ответь». «Тишкова бы сейчас и двое семичастных не остановили». «Да жива твоя Маша, все живы». «Больше я согласия на их выезд за границу не дам. Как куда ты или маш твоя попадаете, обязательно жди там погромов. Ну, вот разве в Монголии и Испании обошлось?» Глава КГБ жестом отпустил людей, что сидели за большим приставным столом. «Что случилось? А то мне из МИДа позвонили. Говорят, что на отель, где проживал ансамбль «Крылья Родины», напали какие-то фанатики». Петр снял пальто и уселся за стул напротив генеральского стола. — Что случилось? Чего добивались, то и случилось. — А чего добивались? Переволновался. Теперь с первого раза не доходит. — товарищ министр, я тебе коньяка для успокоения в стакан накапаю. Капель пятьсот. Семичастный нажал на кнопку и в кабинет, понурив голову, вполз довешний капитан. — Вася, налей нам по сто грамм коньяка молдавского и лимон порежь потоньше. Штелли все не мог перейти к конструктивному мышлению. Что-то на самом деле получается, как в кино. Приехали в Америку — погромы. В Англию — погромы. Ладно, в Штатах негры с белыми схлестнулись. А в Великобритании-то кто с кем песни не поделил? Хорошо коньяк пошел. Согрел. Давай еще по одной, и будем стю готовить. Мне тут прилетела команда по Норвегии, по твоей милости. С ней бы разобраться. С Норвегией? «Владимир Ефимович, по Норвегии мне тут принесли справку из морского министерства. Слышал о такой тюленей войне?» Край муха? Ну, давай за победу над врагом!» Крепнули. «Ну вот, другое дело. Теперь можно со спокойной душой и новости из Кингдома послушать». «Подождем с Норвегии. Давай по Англии пролей свет». Петр галстук снял и сунул в карман. «Что сам знаю?» Позавчера был концерт в Хаммерсмитф «Аполло». Это развлекательное заведение, рассчитанное на три с половиной тысячи человек. Концерт прошел при полном зале. Встречали вполне хорошо. Были выкрики и свист. Но основная масса зрителей хулиганов остудила. А вот после концерта наш кто увезли из черного хода. А на центральном почитателе группы «Битлз» с камнями и палками напали на выходящих из этого «Аполло» зрителей. Но побили как раз этих битлаков. Да еще и полиция им добавила. Наш глава делегации спросил у представителя компании ЭМИ, не отменит ли концерт во втором зале. Те заверили, что будут приняты все меры, и концерт зафиксирован в контракте, который подписал министр Тишков. Семичастный долил стакашки по чуть-чуть и, не чокаясь, выпил один. «Не к добру, не то Не тени генерал!» Петру пришлось звякнуть опустую рюмку. «Как скажешь. Концерт в Лондон-Палладиум начался вчера в восемь вечера. Известный театр, как мне сообщили. И Франк Синатра там выступал, и Элла, Фиджеральд, и Битлз. Концерт прошел нормально. Несколько раз заставили эту твою «Хару-Мару» спеть. Опять наших увезли с черного хода. Ну, там уже ждали. И в автобус прилетел несколько камней и бутылок. Обошлось. «Уехали». Прибыли в отель, все вроде бы спокойно, а в это время на площади перед театром началась настоящая бойня. Поклонники «Битлз» приехали из Ливерпуля с клюшками для гольфа и битами для крикета. Полиция попыталась защитить зрителей, но и ей досталось. На помощь подоспели конный отряд и подкрепление с других участков. Несколько десятков человек арестовано, около сотни обратились за медицинской помощью. Тяжело ранен один полицейский. Врачи говорят, что шансов очень мало. Думали, разогнали, и на этом все закончится. Дудки! Часть ливерпудлианцев просочилась к отелю «Бридж», где наши остановились. Смяли двух портье и охрану. И бросились сбитыми своими на лестницу. На счастье или на несчастье из номера как раз выходила твоя «Керту Дерир». Результат — три сотрясения, две сломанные руки и два носа. У одного сотрясение мозга серьезное, пока без сознания. У негритянки откушена часть плоти на большом пальце левой руки, на подушечке. «Вот суки!» — потянулся за бутылкой Петр, но семичастный мотнул головой. «Ну нет так нет, что дальше?» Приехали полиция и скорая, пострадавших и уцелевших увезли. Керту наложили два шва на месте, дали обезболивающее и снотворное. Сейчас вокруг отеля дежурит больше сотни полицейских, в том числе и конные. Посол Великобритании вызван в МИД. Громыка его уже поди хвостит. Мэр Лондона прислал письменные извинения в наше посольство. Англия предоставит в шесть вечера самолет для отправки ансамбля «Крылья Родины» в Москву. Все? Все? Хорошо это или плохо? Любая реклама работает на артистов. А вот такая? Такая вдвойне. Такую ни одна газета, проплаченная, не раздует. Эти битломаны, не отдавая себя отчета, вогнали очередной гвоздь в крышку гроба западной музыки. Теперь продажи дисков и миньонов возрастут в разы. «Так все хорошо?» — Петр стал. «Даже очень! А на позажок Интерлюдия 4. Можно не считать, из интернета. «Тюленья война». 1920 по 1933 года. В годы гражданской войны и интервенции на севере России норвежские промысловики бесконтрольно хозяйничали в российских водах, ведя хищнический лов вместе с англичанами. После изгнания интервентов факт установления советской власти на севере в 1920 не признавался Норвегией, продолжавшей интенсивно вторгаться в российские территориальные воды. В апреле 1920-го произошло вторжение сотен норвежских промысловых судов во внутренние воды РСФСР, от Мурманска до Архангельска. Норвежцы вели бой тюленей в горле Белого моря и даже в устье Северной Двины. Советские органы, не имея средств морской защиты, не могли остановить разгул браконьерства. Ноты протеста, посланные наркомом иностранных дел РСФСР Г.В. Чечериным, остались без ответа. С началом нового промыслового сезона в апреле 1921 в Белое море вновь вторглась армада норвежских хитобоев, истребляя тысячи тюленей, не щадя ни самок, ни бельков. Советские катера охраны задержали три браконьерских шхуны. НКВД направил ноту протеста Норвегии, перечисляя названия судов и мест их незаконного лова. Однако МВД Норвегии и на этот раз не отреагировало на протесты России и не дало предписания норвежским подданным не нарушать морских границ РСФСР. В мае 1921 года Совнарком РСФСР принял декрет об охране звероловных угодий Белого моря, которым устанавливалась ответственность за иностранное вторжение на советскую территорию и за барконьерство на ней. По войскам было дано указание конфисковывать нарушителей суда, снасти, грузы, орудия лова, самих же браконьеров арестовывать и судить. МИД Норвегии в марте 1922 года направил в НКИД РСФСР ультимативную ноту с требованием не только немедленно отменить декрет, но и вообще ликвидировать понятие «советские территориальные воды», для северных широт сместить госграницы России кромки побережья в Баренцевом и Белом морях и объявить все Белое море и Чешскую губу за полуостровом канин открытым морем. В свою очередь РСФСР предупредил МИД Норвегии, что с нарушителями будут поступать согласно декрету СНК, который остается в силе. РСФСР в то время имела трехмильную морскую зону территориальных вод, хотя согласно Международному морскому праву могла установить на севере 12-мильную полосу. Норвегия же, вторгаясь в территориальные воды другого государства, грубо нарушала международное право. Однако 25.04.1922 последовало очередное вторжение норвежских браконьеров в акваторию Баренцева и Белого морей, причем в таком количестве, что местное население не смогло выйти на промысел. Советской погранохраны было задержано несколько десятков норвежских зверобойных шхун. НКИД РСФСР вновь направил протест Норвегии против действия ее зверобойного флота. Норвежский МИД потребовал отпустить своих верноподданных, заявляя о непризнании Норвегии ни декрета, ни самого правительства России. В апреле 1923 в Белом море вновь появилась норвежская промысловая флотилия. На этот раз она пришла под защитой броненосца береговой охраны Хеймдал, который, войдя в горло Белого моря, огнем 152 и 210-мм орудий разогнал советские пограничные катера, пытавшиеся помешать истреблению тюленей. Советская республика не имела еще в то время Северного военного морского флота, и поэтому норвежские суда, оставшись в Белом море, полностью дезорганизовали промысловую деятельность поморского населения. Браконьерская акция 1923 оказалась наиболее варварской. Пользуясь безнаказанностью, норвежцы забили свыше 900 тысяч голов тюленей, уничтожая, вопреки международным законам, самок и бельков, а также оставляя на льду много подранков, будучи порой не в силах погрузить всю добычу на суда. Такое хищничество подорвало естественное воспроизводство зверя. На ноту протеста РСФСР норвежский МИД бесцеремонно ответил, что Норвегия «ввела» и будет вести лов там, где ей нужно. Нарастающая напряженность в отношениях стран была ликвидирована только после того, как Норвегия признала СССР до юра 15.02.1924, а 16.12.1924 — был подписан договор о норвежской концессии в СССР на ведение зверобойного промысла по государственным квотам СССР. Советская администрация допустила в Белое море 90 норвежских судов, которые вели лов согласно выделенным им квотам. Наркомом СССР 15.07.1926 было принято постановление о границах СССР на Крайнем Севере которая устанавливала точную линию морской границы СССР в Баренцевом море, проходящую строго по Меридианам. Линия границы шла от Кольского пова прямо к Северному полюсу, запирая весь полярный бассейн, прилегающий к северному побережью СССР. При этом земля Франции Иосифа объявлялась советской территорией. Весной 1928 года, сотни норвежских промысловых судов совершили прорыв за линию морской советской границы севернее прибрежных территориальных вод и держа курс на остров колгуев и новую землю советские пограничные корабли выдворили нарушителей обратно особым постановлением снк ссср принял решение закрыть морскую границу ссср на севере организовав ее непрерывное патрулирование военными кораблями и в связи с этим прервать норвежско-поморскую миновую торговлю. Норвегия 11.09.1928 направила ноту СССР с угрозой войти весной 1929 на промысел в советские воды в сопровождении двух английских боевых кораблей. НКД СССР решительно отвел угрозу норвежского МИД, заявив 15.09, что ВМФ СССР готовы выполнить свой долг по охране советских границ. Это заявление охладило пыл норвежской дипломатии. Однако Норвегия решила захватить объявленную советской землю Франции Иосифа, поскольку там еще не было ничьей полярной станции. Но норвежская экспедиция опоздала на полторы недели. 29.07.1929 года советские полярники подняли над архипелагом флаг СССР. С лета на земле Франции Осифа была организована постоянная советская колония, и самая северная в мире исследовательская станция, расположенная на острове Гукера. Норвегия ответила тем, что в 1930-е по 1932 года годы ее промысловые суда отдельными группами проникали в советские территориальные воды, где вели варварскую охоту на тюленей, моржей, белых медведей, активно мешали советским рыболовным артелям вести промысел и похищали имущество русских поморов. В 1932 фрегат фритьев Нансен», прикрывая действия норвежских браконьерских шхун в Белом море, открыл огонь по советским пограничным кораблям. С появлением в 1933 на Баренцевом море первой группы боевых кораблей Северной военной флотилии вторжения норвежцев в советские территориальные воды немедленно прекратились. В декабре 1936-го правительство СССР приняло решение ликвидировать последнюю норвежскую зверобойную концессию. Однако Ализутская концессионная компания вела промысел до сезона 1939 -го. В сентябре 1939 -го в горле Белого моря была введена запретная зона, и норвежские концессионеры прекратили зверобойный промысел.